Новая земля. Вас, папочка, честью просят потесниться, говорит Щепов сын. «Да была ли у тебя когда-нибудь честь? кричит Щепов отец. Это ваше частное мнение, господи Боже. Один сын обворовал до нитки, пустил старика по теперь приехал другой, выбрасывает отца на улицу, подыхай под забор. Вас не выбрасывают а просят занять комнатки поменьше. Проклинаю тебя отеческим проклятием на всю жизнь. Вы, папочка, сволочь. Проклинаю, проклинаю, изверг!» До Андрея доносятся иступленные старческие вопли, шум от передвигаемых стульев, хлопание дверей, потом все стихает, и через стену слышен голос щепового сына. Нельзя Клавдия выселять Старцова, когда у него жена на сносях. Жена? Андрей разгибается, встает, подходит к постели, на которой сидит Рита. Он кладет ладонь на ее голову, гладит мягкие прямые волосы, говорит так, что слышно только ей. «Моя жена». Рита прижимает его руку к щеке, он смотрит на ее улыбку беспомощную и странно озаряющую одутловатое водянистое лицо, оно некрасиво, неприятно какой-то преждевременной чужой дряблостью, и он целует его нежно. — Я пойду, — говорит он. — Куда? Мне обещали тут недалеко стакан молока. Я захвачу с собой бутылку. — Теперь недолго, — говорит она. Да, конечно. Самое страшное позади — зима. Сегодня выдают хлеб, я зайду. Он улыбается Рите и уходит. Пока он отыскивает в передней фуражку над притолокой входной двери, беззвучно вздрагивает колокольчик, Андрей открывает дверь в этот момент, когда в передней раздается чуть более уверенный звук. Прислонившись к перилам лестницы против Андрея, стоит девушка. Волосы ее, белую юбку и блузу треплет теплый сквозняк, рвущийся из пролета в открытую квартиру. Она стремительно протягивает к Андрею худые, голые до локтей руки и тянется к нему. Он узнает ее не по рукам и не по взгляду светящихся круглых глаз, а по какому-то изгибу тела, вдруг намеченному одеждой, прижатой ветром к ноге, и точно защищаясь, Он вздергивает свои руки к груди, ладонями наружу и отступает в переднюю, в полумрак, к развешенному на стене платью. Тонкие прямые руки тянутся к нему через дверь все ближе и ближе, и вот ему кажется, что он различает шепот. — Андрей, ты не веришь, Андрей? Тогда он задыхается радостным и диким словом. — Ты. Ты. Мари. Выкрикивает он, и его руки устремляются вперед. Но он в тот же миг видит, что Мари смотрит в сторону от него, и что ее глаза опущены до половины человеческого роста. Он поворачивает голову. Рядом с ним стоит Рита. Он тут же замечает ее выпеченный живот, уже отвислый и безобразно большой, приподнимающий спереди подол юбки. Мари прислонилась к двери. Руки ее падают, она точно повисает вся в воздухе, потом она переводит взгляд с живота Риты на ее лицо, веки ее вдруг мертвеют, глаза останавливаются. Андрей хочет двинуться, ему мешают шинели, пальто, зонты, развешенные на стенке. Он сам становится мягким и бескостным, как шинели, из последних сил он отталкивается от стены, шагает к Мари и, не дойдя до нее, протягивает к ней руку. «Мари!» но едва он прикасается пальцами к ее локтю, она пронзительно кричит а Андрей отдергивает руку и наклоняясь к ее лицу повторяет чуть слышно Мари и она снова кричит пронзительно на одной нотке не опуская и не поднимая голос а тогда на ее крик отзывается протяжный тупой стон Риты Андрей оглядывается и видит как Рита нагнулась к полу, точно уронив что-то и шаре в темном углу, потом выпрямилась и опять неожиданно и неуклюже согнулась. Он двинулся к ней, но в это время Мария скользнула в дверь, и по каменным ступеням лестницы коротко зачеканили стуки ее каблуков. Андрей выскочил на площадку. Перегнулся через перила и без передышки много раз подряд прокричал в пролет пустынной глубокой лестницы «Мари! Мари! Мари!». Он видел, как раз, другой, третий мелькнуло ее белое платье, как колыхнулись у одного из окон ее волос, слышал, как задребезжала в подъезде брошенная с силой дверь, и взвыл в пролете порывистый сквозняк. Потом он уронил голову на перила. Из раскрытой квартиры до него долетел звенящий голос Щепова. — Клавдия, надо сбегать за кушеркой. Из-за угла катится шумливая толпа ребятишек. Бурлит, пенится, рябит на солнце расцвеченными сицами, впадает в плотный, грузно плывущий по проспекту поток человеческих тел. В этом потоке дети сплющиваются, как ягода в кошелке, но толпа их становится еще бурливей, и поверх ситцев, похожих на полога деревенских кроватей, чаще блестят белые пятна зубов. И вот в катящуюся из-за угла толпу детей непонятно откуда попадает девушка. Она растерянно озирается, она хочет пересечь дорогу, чтобы идти куда-то дальше. Ей непременно нужно идти дальше, своим путем, высоким, бесконечным строем многочисленных зданий. Но ее толкают, дергают, вертят бегущие дети, и она, как щепка в водопаде, кружится бессильно в пенистой гуще расцвеченных сицев, ее выносит за угол, дети плотно зажимают ее неугомонно подвижными тельцами, сплюснутыми, чуть не раздавленными в грустном потоке людей. К ней поднимается горстка смешных, пытливых мордочек, и что-то кричат на непонятном языке. Перед ней щерятся острые сверкающие зубы, и маленькие проворные руки теребят ее блузу. Она что-то говорит, ей в ответ над головами рассыпается смех, она видит, как от смеха и солнца весело морщится неглубокими морщинками крохотные лица, и она опять что-то произносит. Тогда дети поднимают крик, без конца повторяя одно и то же слово, и машут руками куда-то в толпу. К девушке протискивается старуха с трясущейся головой, с поленявшим солнечным зонтиком за плечом. Дети тянутся к ней, показывают пальцами на девушку, кричат о чем-то перебой. Старуха шипит на детей, старается припугнуть их строгой гримасой, и они еще веселее, еще неудержнее смеются. Старуха улыбкой просит извинить неуемных детей и, тряся седыми космами, говорит на ухо девушке. — Вы, вероятно, не здешняя барышня? — Да, сударыня. Отвечает девушка одними губами, неожиданно приседая, точно собираясь сделать книгсон. Я не здешняя. Я вижу, для вас здесь все необычно. Вы куда-нибудь идете? Нет. Сейчас мне некуда идти. Хотите пойти с нами за компанию? Да, если вам угодно. Но куда же вы идете с толпой ребятишек? Никуда. Вот так, прямо. И старуха с зыбкой рукою показывает вдаль прямого, упирающегося в небо проспект. Мари глядит туда, и ей кажется, что она на вершине лауши, и под ее ногами убегает к пологому небу, вечно новый и вечно зовущий простор. Над головой несутся грядами белые облака, ветер налетает порывами, прибивая к домам гул и топот толпы, как на лауши шум леса прибивало к обрывам гор, и как на лауши, когда взберешься на вершину и переведешь дух, грудь становится огромной, и хочется, чтобы гора шла выше, и подъему не было бы конца. Мари бросает взгляд на старуху. Она так сильно трясет головой, что у нее дергаются плечи. Прямо, прямо. Какая-то девочка протягивает Мари обрывок топливой ветки. Мари берет ее, улыбается, пожимает костлявое и острое плечо девочки. Заглядывает ей в глаза. Они глубокие и веселы, как лужицы, в которых играет облачный день. Толпа внезапно редеет, становится просторно. Дети кидаются в догонку за ушедшими вперед. Две, три, четыре, может быть, больше девочек хватают Мари за руки и тащит со смехом за собой. Мари смеется и бежит. Так вот куда привел ее Андрей. В это время Андрей сидел у постели, на которой распласталась Рита. Он держал ее за руку и смотрел ей в лицо. Оно было серо, и на мешках под глазами поблескивали слезы. Едва начиналась схватка, Рита закусывала нижнюю губу и отворачивала голову к стене. Андрей мял ее руку вспотевшими ладонями и, точно боясь, что она застонет, бормотал. «Ну, погоди, погоди!» Когда боль стала нестерпимой, у Риты посыпались за уши торопливые слезы, и она выдавила из себя, чтобы придушить крик «Скажи правду, ты ее все еще любишь?»